Глава пятая. Цензура. Мы понятия не имеем, что такое цензура. Пушкин поначалу был уверен, что Онегина не пропустит. Пушкин Бестужеву А.А. 8 февраля 1824 года. Одесса. «Об моей поэме нечего и думать». Если когда-нибудь она и будет напечатана, то, верно, не в Москве и не в Петербурге. Предполагал печатать за границей. Пушкин Вяземскому П.А. Начало апреля 1824 года, Одесса. Чтоб напечатать Онегина, я в состоянии, то есть или рыбку съесть, или м -м, сесть, Дамы принимают эту пословицу в обратном смысле, как бы то ни было, готов хоть в петлю. Пушкин Бестужеву А.А. 29 июня 1824 года, Одесса. «Онегин мой растет, да черт его напечатает». Пушкин Тургеневу А.И. 14 июля 1824 года, Одесса. Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печати. А что там такого? Ни тайных обществ, ни атеизма, ни богохульства, ни бунта против властей. Там даже сатиры на общество нету. Врут учебники литературы. Пушкин сызмала с лицея уж точно Умел говорить и писать сатирически. Зверские эпиграммы, оскорбительные словечки за ним повторяла вся Россия, пощечины могущественным вельможам, министрам. Даже царям доставалось жестоко. В Онегине ничего такого. Шутки есть и юмор есть, а сатиры нету. Пушкин бестуживу, а-а. 24 марта 1825 года Михайловская «Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав. Все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки. Все-таки он лучшее произведение мое. Где у меня сатира? А не и помину нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры» не только набережная. И зимний дом на набережной затрещал бы не политика, не сатира, но откровенное нарушение приличий, вызывающий цинизм. Вот в чем было дело. В те дни, когда декабристы вышли на Сенатскую, 13-14 декабря 1825 года, Пушкин В два утра написал граф Нулина. Через год император Николай I во время исторической встречи заявил «Сам буду твоим цензором». Это большая привилегия, большое облегчение для автора. Цензор боится упустить, не заметить крамолу, Боится именно потому, что император разгневается и накажет министра. Министр в ярости накажет цензора. У всех цензоров во все времена правило одно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. А императору, во-первых, некого бояться. А во-вторых, стыдно быть уж слишком придирчивым. Опыт журналиста... Главный редактор обычно пропускает более острые тексты, чем заместитель. Исключение опасливый Коротич. Из невинного графа Нулина император вычеркнул два места. Порою с барином шалит про служанку Парашу и про то, как Нулин дерзновенною рукой коснуться хочет одеяла. Нейрогенных зон не гениталий, всего лишь одеяло. Смешно. Но таков тогдашний уровень допустимого-недопустимого, уровень, который сейчас и вообразить сложно. Цензура, таможня в сфере творческого духа, решают, что пропустить, что изъять. В Нулине коронованный таможенник, люто ненавидящий всякое свободомыслие, революцию и тому подобное, оставил в неприкосновенности весь багаж графа с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запанок, лорнетов, цветных платков, чулков, ажур, с ужасной книжкой Гизота, карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с Баумо, Парижского двора С ужасной книжкой Гизота Французский политический Деятель Франсуа Гизу В это время подвергался Преследованиям французского Королевского правительства За свои политические брошюры Где доказывал обреченность Монархического режима Из комментария Бонди Обреченность Монархического режима Ужас! Но Николай Первый, жандарм Европы, Гизота Унулина, не изъял. Трудно поверить. Тайный сыск и патологическая жандармская подозрительность, спустя сто лет унаследованная Джугашвили, хроническая отечественная язва. Бенкендорф, Аха, Волкову, АА жандармскому генералу в Москву. 30 июня 1827 года, Санкт-Петербург, небольшая поэма Пушкина под названием «Цыганы», только что напечатанная в Москве в типографии Августа Семёна, заслуживает особого внимания своей виньеткой, которая находится на обложке.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 Фантастика! Без паровоза, без телефона, без интернета и прочего за шесть дней отправлено, доставлено, получено, изучено, найдены, допрошены и составлен доклад Генерал Волков, А.А. Бенкендорфу, А.Х. 6 июля 1827 года, Москва Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который ее отметил в книге образцов типографских шрифтов, представленные ему господином Семеном, господин Пушкин нашел ее вполне подходящей к своей поэме. Впрочем, эта виньетка делалась не в Москве. Господин Семен получил ее из Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях и, вероятно, из того же источника». Господин Семян говорит, что употреблял уже эту виньетку два или три раза в заголовках трагедий. На злонамеренной виньетке изображены кинжал, кусок цепочки, вазочка-креманка и змея. Вот и думай, что померещилось могущественному шефу жандармов. В СССР 70 лет недаром твердили про всеудушающую царскую цензуру, хотя по части удушения превзошли всех чемпионов. О советской политической цензуре кое-что можно понять из книги Эренбурга «Люди годы жизнь». Вот большая цитата. Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов — Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску. В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял «такого драпа еще не было». Отступление казалось более страшным, чем год назад. Тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать. Все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды. Никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи «В правде». «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил. Об этот стол все расшибаются. Я спросил, почему не переставите? Он ответил, заведующий не распорядился. Переставлю, вдруг с меня спросят, почему это ты придумал, что это значит?» Стоит и стоит, так спокойней. У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия. А вот из статьи в «Красной звезде» Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае? Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители – «Война — большое испытание и для народов, и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено. По-другому люди будут и трудиться, и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу». Простите, тут даже придраться не к чему. Скучно вяло какой-то переставленный символический стол, какие-то стертые фразы о будущей жизни по-другому. Но Эренбург в своей книге, которая в 1960-х годах во время оттепели казалась смелой, цитирует эти фразы с гордостью, он отважился их написать. Газета рискнула напечатать, а потом добавляет ни до 1941 года, ни после 1944 года, такие дерзости пройти в печать не могли, то есть только в момент страшных военных катастроф. Нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Возможно, вам эта публицистика показалась неуместной. Какое отношение к Онегину имеют реалии сегодняшнего дня? Но предыдущий абзац — это слова Пушкина из письма Чадаеву 19 октября 1836 года, 180 лет назад, скоро 200.